Глава 27. Вслед за пеплом. Несколько дней друзья по очереди дежурили в комнатах Эрика, ожидая, когда злой маг обратится к могуществу камня. Если бы Эрик прибег к камню, то это выдало бы местонахождение заветного янтаря. Однако дни тянулись скучной вереницей однообразия, и ничего особенного не происходило. И тогда Константин заявил, что это пустая трата времени. Вы что, не понимаете, что за это время он неоднократно должен был воспользоваться силой камня? Невозможно повелевать тьмой без того могущества, которое дает своему владельцу камень судьбы. Полагаю, что контакт с камнем происходит во время обращения Эрика в пепел, высказалась Мишель, бросив эту фразу всем членам мысленного общения. Все знали, что она могущественная ведьма и, как правило, не ошибается в своих предположениях. Тем более, что Дэвида тоже неоднократно посещала подобная мысль. «И что ты предлагаешь?» – поинтересовался Патрик, заинтересованно, глядя на Мишель. «Насколько я знаю, Эрик не первородный волшебник, но он почему-то может обращаться в пепел», – пустилась в рассуждение девушка. «Скорее всего, это способность, подарена ему камнем. Также я знаю, что все первородные маги способны обращаться в пепел, а затем восстанавливать свое тело». Утвердительные кивки Дэвида и лорда Суонского послужили доказательством ее правоты, поэтому Мишель продолжила. «Надо дождаться, когда Эрик превратится в пепел, и последовать за ним. Дэвид и Патрик оба первородные, и им не составит труда обратиться в пепел». «У меня возражение», – перебила ее Катя. «Данное волшебство могут заметить, ведь недаром в замке все магические действия отслеживаются». И к тому же, как можно последовать за пеплом, если его и след простыл? «Насчет первого ты, возможно, права», — заметил Патрик. «Но по поводу того, что нельзя последовать за пеплом, я возражу. Пепел — материальная субстанция, которая перемещается по параллельным коридорам иных измерений. И как узнать, в какое измерение его понесло?» — спросила Катрина, прищурив любопытный взгляд. «Это очень просто», — включился в разговор Дэвид. Любое материальное вещество оставляет за собой шлейф. Именно по нему можно отследить перемещение Эрика. Только надо идти по горячим следам, а то шлейф неустойчив и запросто можно сбиться. Можно потом обсудить, как удачнее проследовать за Эриком, прервал его рассуждение Константин. На мой взгляд, сейчас намного важнее подумать над тем, как отстаться незамеченными в момент сгорания. Ну да, проблема существовала, с этим не поспоришь. Лица собравшихся напряглись. «Скорее всего, все можно решить охранным заклинанием», предположила Мишель. Однако ее голос прозвучал не столь уверенно, как хотелось бы его обладательнице. «Не думаю так», возразил Константин, взвешивая в уме все за и против. «Охранное заклинание – сильная магия, и ее тоже могут заметить». «А если сгореть вместе с Эриком, то его заклинание обращения в пепел замаскирует сгорание другого», предположила Катя не особо надеясь на то, что ее догадка будет одобрена друзьями. Однако после ее слов развернулась такая дискуссия, что Катрина только успевала переводить взгляд с одного участника собрания на другого. «Это верно. Одновременное сгорание будет незаметно», — бросил Дэвид. «Только как ты это себе представляешь? Я подойду к Эрику и скажу, дружище, подвинься». Стану рядом с ним, и мы вместе, как старые добрые друзья, обратимся в одну горстку пепла?» Девушке не понравился тон Дэвида, но она промолчала, не желая вступать в перепалку. «А вот я вижу здравый смысл в словах Кэт», — неожиданно высказался Константин, в глазах которого блеснул огонек озорства. «Дэвид вполне может воспользоваться своей невидимостью». «Только ты забыл, что его тело неосязаемо, вставила Мишель более скептически оценивая ситуацию. «А раз оно неосязаемое, то значит, не имеет веса и объема. И что, по-твоему, должно сгореть? Тень?» «Постой!» – оживился вдруг Дэвид. «Неосязаемость нам была нужна для того, чтобы беспрепятственно проникать в закрытые помещения и не быть обнаруженными при нечаянном столкновении с обитателями замка. Если перед сгоранием я верну своему телу объем и вес, но оставлю невидимость...» то оно сгорит невидимым огнем. Эрик не должен будет что-то заподозрить. — А если заподозрит, — сказал осторожный Патрик, потирая в задумчивости лоб. — Тогда и подумаем, что делать, — беспечно заявила Мишель, видимо, уверенная в том, что ничего плохого не случится. Ее шестое чувство подсказывало, что все задуманное осуществится. — В таком случае надо идти в комнату Эрика и дождаться его сгорания. Со мной пойдет Мишель и Патрик заявил Дэвид. «А почему они?» – возмутился Константин. «Что, мы Скэт, не столь сильны, как эти двое?» «Не обижайся, дружище», – примирительным тоном сказал Дэвид, потрепав рыжеволосого юношу по плечу. «Ты же знаешь, что Мишель превосходит всех нас своими магическими знаниями. Она очень сильная ведьма и в случае необходимости сможет прикрыть меня. А Патрика я считаю самым здравомыслящим и хладнокровным, поэтому хочу рассчитывать на его помощь». — Значит, ты собираешься сказать, что мы с Константином совершенно не здравомыслящие? — вкратчиво спросила Катя, хотя в ее голосе слышалась неприкрытая злоба и обида. — Да нет же! — воскликнул Дэвид. — Я совсем не это хотел сказать! — Но сказал именно это! — Катя со слезами на глазах отвернулась. Дэвид осторожно коснулся плеча девушки и послал ей свою мысль, блокировав остальных участников мысленного общения. «Кэт, не сердись на меня», — услышала расстроенная девушка. «Ты очень дорога мне, и из-за этого я не могу подвергать тебе опасности. Поэтому не возьму тебя с собой. А Константина оставляю с тобой, потому что вы хорошо ладите. И в случае, если с нами тремя что-то случится, Константин поможет тебе добраться до Царицы Ночи, а Тань найдет выход из положения и вернет тебя домой. Константин очень сильный волшебник, и к тому же в нем я уверен» и знаю, что он жизнь готов отдать за тебя. Именно это делает его самым лучшим твоим спутником, в случае, если у нас что-то пойдет не так, и я не смогу больше тебя защищать». Катрина хотела было возразить, но не стала, подумав, что лучше с ним не спорить, а просто сделать наперекор. «Для чего спрашивать разрешение Дэвида, когда можно тихонечко последовать за ним?» Тут внезапно вмешалась Мишель, мысленно бросив следующую фразу. «С Дэвидом пойду я и Кэт!» Это заявление обескуражило всех. Как по команде, четыре пары глаз воззрились на нее, пытаясь понять, чем обусловлено ее умозаключение. «И не спорьте!» – отрезала она. Но, почувствовав, что объясниться все же придется, девушка продолжила. «Я не знаю, что вы двое от меня скрываете!» Она ткнула пальчиком в сторону Дэвида и Катрины. «Но я давно заметила, что Кэт обладает большой магической силой». Она, возможно, и сама не догадывается об этом, потому что боится колдовать. Ее способности могут помочь нам, если понадобится противостоять сильным магам». Мишель прервалась, увидев ошалелый взгляд подруги. «Кэт, ты чего на меня так смотришь? Не скажи, что ты даже не подозреваешь о том, что твои силы превосходят мои». «Но как такое могло произойти?» – взметнулся Патрик. «Она простая девушка из неволшебного мира». Как она может обладать магической мощью?» Дэвид и Катрина переглянулись. Они-то знали, что своим даром Катя была обязана падению в саркофаг, но этого нельзя было говорить друзьям. Уж если Лексорда даже под страхом смерти не выдала тайник книги заклинаний, то ребята понимали, что они не вправе раскрыть секрет феи. Эта царица ночи одарила меня частью своего могущества», быстро соврала Катрина, даже и глазом не моргнув. Версия была правдоподобной, поэтому все отстали от нее с вопросами. Хоть Мишель и настаивала на том, чтобы пошла Катя, девушка очень боялась того, что она не справится. Ее боевой запал сменился сомнениями и тревогой. «Не бойся», – безошибочно угадала Мишель настроение подруги. «Ты сильная и не должна в этом сомневаться. Я знаю, что именно тебе удастся раскрыть тайну камня». После такого заявления – Друзья забросали Мишель мысленными вопросами, от которых она отбилась разом, бросив ответную мысль, что она не знает, как все произойдет, а видит только конечный результат. Дэвиду не терпелось как можно скорее проследовать за Эриком, поэтому он поставил юношей у входа в апартаменты, поручив срочно сообщить, если кто-то попытается войти, а сам отправился внутрь в сопровождении Мишель и Катрины. Друзья застали Эрика за неожиданным занятием. Он читал. Уж чего-чего о -чего, тягу к чтению у него сложно было заподозрить. Молодые люди набрались терпения и стали ждать, когда маг покончит с чтением и обратится в пепел. Катя со скучающим видом залезла на балкон второго этажа библиотеки и села на пол, свесив ноги меж столбиками, подпирающими перила. Мишель тем временем примостилась рядом с Эриком и, заглядывая в его книгу, тоже принялась читать. Дэвид остался в зале со стеклянным потолком. Он вернул телу осязаемость и засунул руку под струю фонтана. Вода выделила серебристые очертания невидимой руки, стекая по ней. В этот миг парень вспомнил, как еще совсем недавно он точно так же сидел на краю этого фонтана и держал руку в воде, когда зашла его мама – И, обняв, поцеловала. «Я люблю тебя, сынок», — сказала она. «Дэвид тогда тоже сказал ей, что любит ее». Но только сейчас он понял, насколько сильно она была дорога ему. Размышления принца о прошлом прервались звуком открываемой двери. Эрик вышел из библиотеки и прошел в спальню. Девушки неотступно следовали за ним. Джиллиан не было рядом, и это ощутимо облегчало положение. Мишель до последнего момента боялась, что дух ведьмы Джилиан, погибшей от руки Лексорды, может обнаружить осязаемое тело Дэвида. Но ведьмы не было, поэтому опасения Мишели не оправдались. Эрик вначале повалялся на кровати, а затем сделал то, чего от него с нетерпением ждали. Он запрыгнул на окно, хлопнул в ладоши и загорелся. Когда тело мага, объятое огнем, начало медленно оседать, Дэвид вскочил на подоконник и тоже хлопнул в ладоши. Прозрачные языки пламени объяли невидимое тело парня, и он, так же как и Эрик, начал седать, пока не превратился в пепел. Мишель мысленно сообщила юношам, стоящим у хода, что пока все идет хорошо, и что Дэвиду удалось воспламениться вместе с Эриком. Катрина с ужасом наблюдала за самосожжением друга и чуть не закричала, чтобы он остановился. Глядя на горстку пепла, девушка сквозь слезы увидела, как ветер развеял то, что осталось от Дэвида. Хотя что это? В том месте, где только что был пепел, Катя увидела обломок янтаря. Того самого, что Дэвид взял с постамента в затерянном склепе. Она подошла к камню и подняла его. Он тут же стал невидимым, исчезнув в руке девушки. Мишель ободряюще улыбнулась подруге, глядя на ее печальный силуэт. — Осколок камня судьбы не может перемещаться в пространстве без человеческого тела, — пояснила Мишель. — А я надеялась, что янтарь убережет Дэвида от многих бед в этом загадочном параллельном мире, куда он отправился вслед за Эриком. Робко призналась Катрина и печально вздохнула, еле сдерживая слезы. — Видимо, Дэвиду придется рассчитывать на свои силы, — ответила юная ведьма. Внезапно Катя почувствовала, что теряет силы. Она словно таяла в воздухе. Мишель испуганно смотрела на растворяющийся в пространстве зыбкий силуэт подруги, не понимая, что происходит. Она попыталась поймать Катю, удержав заклинанием, но сила, действующая на Катрину, была сильнее. Еще пара секунд, и Кати не стало. Мишель растерянно огляделась и мысленно позвала. — Кэт, ты где? Ответом ей была тишина. Катя не могла понять, что случилось, только что она стояла в спальне Эрика и смотрела на испуганное лицо Мишель, а теперь неожиданно оказалась в каком-то странном потоке, несущем ее сквозь склизкий туман. Туман становился то белым, то черным. Закручиваясь, он тянул за собой Катю. Она зажмурилась и прикусила губу, чтобы не закричать. Туман становился с каждой секундой все плотнее и плотнее, пока Катя не ощутила, что застряло в каком-то огромном куске подтаявшего сливочного масла. Перемещение, как поняла девушка, закончилось. Масло, в котором увязла Катя, давало ей возможность дышать, но увидеть через него что-либо было невозможно. Девушка попыталась вылезти из ловушки. Разгребая непонятную субстанцию руками, она медленно, но верно продвигалась вперед. Выбравшись, Катя попыталась встряхнуть с себя остатки непонятного вещества, и в этот миг девушка поняла, что она стала видимой. Она оглянулась по сторонам, пытаясь понять, где она находится. Перемещение было не сильно длительное, поэтому она надеялась на то, что ее просто закинуло в другую комнату эквиризота. Однако солнце, больно ударившее в глаза и внезапно налетевший порыв ветра, говорили о том, что это совсем уже не замок. Перед взором растерявшейся девушки простерлась прекрасная цветущая долина, наполненная зеленью трав, голубизной раскинувшегося озера, обрамленного величественными деревьями. Долина, окруженная со всех сторон высокими горами, выглядела волшебным островком жизни. Ее великолепие очаровывало. Неожиданно Катя увидела силуэт мужчины, мелькнувший меж кустарников. Девушка изо всех сил бросилась за ним, Она уже хотела позвать его, но в этот миг Катрина узнала его. Это был Эрик. Макс спустился к озеру, напился студеной воды и пошел вдоль берега. Прячась в траве, девушка поспешила за ним, чтобы узнать, что он затеял. Свернув налево, Макс скрылся в камышах, растущих у берега. Катя была пошла за ним, но в этот миг кто-то коснулся ее руки. От неожиданности девушка вскрикнула. Молниеносно обернувшись, она, к огромному своему удивлению, наткнулась на Дэвида. Он смотрел на нее и ничего не говорил. Однако его взгляд говорил красноречивее всех слов. В нем читалось неимоверное удивление. — Ты чего здесь делаешь? — мысленно спросила его Катя, но ответа не получила. — Похоже, что общаться с помощью мысли здесь невозможно, — вдруг сказал Дэвид. — Я только что забросал тебя мысленными вопросами, а ты молчишь. «Здесь не действует заклятие невидимости, так что смотри, чтобы Эрик не увидел тебя». «Ты что здесь делаешь?» — повторила свой вопрос девушка, проигнорировав тираду друга. «Пытаюсь выследить Эрика», — шепотом ответил парень, начиная аккуратно продвигаться в ту сторону, куда ушел мужчина. «Кстати, нельзя от него отстать. А как ты здесь оказалась? Неужели решила тоже сгореть?» «Да ничего я не решала», — ответила Катя, неслышно двигаясь за Дэвидом. После того, как ветер развеял твой пепел на подоконнике, остался осколок камня. Я взяла его и вдруг растворилась. А потом я оказалась здесь. Больше ничего не знаю. Мне кажется, что это янтарь перенес меня сюда. Девушка открыла ладонь, демонстрируя виновника произошедшего. Дэвид улыбнулся и взял его. Внезапно парень ощутил какой-то толчок и пульсацию в руке. Только разобраться со всеми ощущениями Дэвид так и не успел. В этот момент встревоженный Эрик показался недалеко от Дэвида и Кати. Ребята мгновенно спрятались в кусты. «Кто здесь?» – крикнул мужчина. Не получив ответа, он настойчиво повторил вопрос. «Я спрашиваю, кто здесь?» «Я слышал, что кто-то кричал». Катя замерла, в ужасе глядя на Дэвида. «Как быть?» «Видимо, Эрик услышал, как она вскрикнула, когда Дэвид дотронулся до нее». Парень приложил указательный палец к губам, делая знак молчать. «Я знаю, что здесь кто-то прячется!» – рассверепел Эрик. «Выходи сейчас же!» С этими словами он начал осматривать близлежащие кусты. Он шел прямо на ребят, и тут Катя поняла, что столкновение неизбежно. К этому же выводу пришел и Дэвид. В тот миг, когда Дэвид и Эрик встретились взглядами, небо прошил разряд молнии. Эрик осклабился. «Ба! Вот это встреча! Какими судьбами, Ваше Высочество? Принц Дэвид, неужели вы не почили с миром?» Издевательским тоном произнес Эрик. «И позвольте полюбопытствовать, что вы делаете здесь в кустах? Неужто червей копаете для рыбалки? Не слишком подобающее занятие для принца?» В это время он заметил Катю. — Ой, а что эта очаровательная блондиночка делает рядом с вами? Может, я вам помешал? — Заткнись, негодяй! — взревел принц, выскакивая навстречу. «Ландгори — Ландгори! — выкрикнул Эрик смертоносное проклятие, направив руки на парня. — Антрудера! отразил нападение Дэвид и, что есть силы, пихнул Катю в кусты, дабы уберечь от беды. «Эштоном — Эштоном! — проорал мужчина, надеясь подчинить волю противника. «Аринатум!» — перешел в нападение парень, пытаясь ослабить нападающего. Катя в ужасе спряталась в кустах, слушая, как маги закидывают друг друга неведомыми ей заклинаниями. Она даже не успевала воспринимать их на слух. Некоторые из заклятий со свистом прорезали воздух вблизи девушки, отчего то и становилось жутко. Мощные потоки энергии, заключенные в заклятиях, высвобождались, накапливаясь в пространстве». Казалось, что воздух трещит, как электрический заряд. Меткие выпады Дэвида часто попадали в Эрика, но могущество злого мага, подкрепленное и усиленное силами тьмы, не позволяло заклятиям Дэвида нанести вред мужчине. Заклинания, которыми пользовался Эрик, были настолько смертоносными, что если бы непроворность парня, уворачивающегося от нападений, смерть быстро нашла бы жертву. Но, как не сильна была мощь Эрика, он начал ослабевать. Удары Дэвида не прошли для мужчины даром. Ощущая нарастающую слабость, негодяй пошел на крайние и подлые меры. Неожиданно он кинулся к Кате и, схватив девушку за локоть, дернул к себе. Девушка вскрикнула от боли, оказавшись в цепких лапах злодея. — Ну что ты не нападаешь? — злобно засмеялся колдун, прикрываясь испуганной девушкой. Дэвид в иступлении подался назад, смерив под лица презрительным взглядом. «Более омерзительного поступка ты совершить не мог», произнес парень. «Неужели твоя сила настолько иссякла, и ты решил спрятаться за слабой девушкой? Ты можешь говорить что угодно, это нисколько не уязвит мою гордость». Рот злого мага изогнулся в уродливой ухмылке. «Потому что у тебя нет гордости», усмехнулся Дэвид, соображая, как вызволить Катрину даже не пытайся напасть или приблизиться ко мне глухо прорычал эрик брызнув слюной одно твое движение и я убью твою подружку ты же не хочешь этого верно твоя смерть будет залогом ее освобождения молодому человеку ничего не оставалось как отступить в это время эрик перешел от слов к делу, пользуясь беззащитностью парня он бросил в него убивающее заклятие дэвид увернулся припав к земле. Спасаясь от следующего удара, юноша перекатился по траве и вскочил на ноги. Кэт брыкалась, пытаясь вырваться, но хватка мужчины была железной. Казалось, что он и не замечает усилий девушки. Тогда она, что есть силы, вцепилась зубами в удерживающую руку. Колдун взвыл от боли и наотмашь ударил девушку по лицу. — Не тронь ее! — взревел в бешенстве Дэвид. — Оставь девушку в покое и борись, как мужчина! Ответом на его вызов была омерзительная ухмылка Эрика. Он отпихнул Кэт и вновь перешел в нападение, посылая поражающие заклятия. Одно из заклинаний достигло цели, и девушка услышала крик Дэвида. Она увидела, как на его рубашке расплывается кроваво-алое пятно. Резкая пронзительная боль обожгла тело парня. Он рухнул на колени, прижимая руки к окровавленной груди. «Допрыгался, сопляк!» Ослабился колдун и злобно хохотнул, довольный своей нечестной победой. Он медленно подошел к принцу. Парень стоял на коленях, морщась от нестерпимой боли. Приближение противника заставило его собрать последние силы и попытаться встать. — Вам помочь, Ваше Величество! — елейным голосом осведомился злой маг и изо всех сил ударил Дэвида кулаком по лицу. Ослабленный молодой человек со стоном завалился на бок. Превозмогая боль, Дэвид медленно поднялся, бросая взглядом вызов безжалостному противнику. В этом взгляде Эрик безошибочно прочел презрение и гнев. На какой-то миг мужчина пожалел, что затеял этот бой, так как в гордом и несокрушимом облике молодого первородного мага было что-то такое, что неуловимо, но настойчиво говорило злому магу о том, что если Дэвид выживет, то ему, Эрику, Больше не жить. Даже силы тьмы не спасут его от гнева и жгучей ненависти принца, ведь колдун зашел слишком далеко в своем стремлении покуражиться. Он оскорбил кровного наследника трона Эквиризота и угрожал жизни девушки, которая, судя по всему, была очень дорога парню. Но Эрика не так легко было запугать, тем более если учесть, что его противник молод и почти повержен. Омерзительная улыбка грязным розчерком легла на самоуверенное лицо мага. Он окинул холодным взором обессиленного врага и злобно хохотнул. — Прыть твоя, как я погляжу, поумерилась? — глумился Эрик. — Не знаю, как тебе удалось выжить. Я был уверен, что убил тебя в подземелье заброшенного замка. Но на сей раз я удостоверюсь, что ты мертв, а после этого сожгу твое тело, чтобы знать наверняка, что ты не воскреснешь вновь. С этими словами маг приготовился поразить насмерть свою жертву. Но тут Катя кинулась к Дэвиду, закрыв собой раненого друга от злодея. — Тебе жалко твоего дружка? — злобно захохотал Эрик. — Не думаешь же ты, что тебе удастся защитить его? Учти, мне помогают силы тьмы, и никто не сможет меня победить. Самые могущественные волшебники этого мира не рискнули бы противостоять мне. — А я рискну! — храбро выкрикнула девушка. Она чувствовала, как гнев переполняет ее, и Катя поняла, чего хочет больше всего на свете. Да, она хотела навсегда избавиться от ненавистного злодея, а вместе с этим желанием ее сердце наполнилось отвагой и уверенностью в своих силах. Катрина ощутила свою мощь, подаренную ей книгой заклинаний. Она от всего сердца пожелала негодяю кончины, и, вложив в свой порыв, всю ненависть выкрикнула «Исчезни навсегда!». Насмешливый гордый взгляд Эрика сменился глупым выражением лица. Он конвульсивно дернулся, его ноги оторвались от земли, и он воспарил. Было видно, что он удивлен происходящим, и вдруг Эрик исчез с громким хлопком, как будто его и не было. Катя, еще не веря в победу, смотрела, не моргая, на то место, где только что был колдун. «Неужели все так просто и быстро?» пробормотала себе под нос Катя. Девушка несколько раз удивленно моргнула и почувствовала сильное головокружение. «Тебе удалось победить самого сильного волшебника моего мира!» услышала Катрина слабый голос Дэвида. Она вновь бросилась к парню, который лежал в алой луже. Большая потеря крови очень ослабила его, но он смог слабо улыбнуться девушке. Затем разум его помутился, и он потерял сознание. Он не знал, как Катрина хлопотала вокруг него, пытаясь остановить кровь. Справившись с этим, она приложила к Ране руку и долго сидела в задумчивости, представляя своего друга здоровым. Сила мысли девушки лечила истерзанную плоть лучше каких-либо врачей. Рана затянулась, не оставив и следа. Медленно, но верно, силы начали возвращаться к Дэвиду. Когда он открыл глаза, то в его взгляде девушка прочла огромную благодарность и любовь. — Кэт, ты мой талисман, — тихо произнес парень и вновь провалился в сон.